Около 4 утра я проснулся, потому что почувствовал какой-то дискомфорт. миноре мирно посапывала, завернувшись в одеяло, как в кокон. Я почувствовал холодное дуновение на виске, прислушался к своим ощущениям. Еще одно. Теперь внутрь тела проникла противная мелкая дрожь. Понял, что причиной дискомфорта был сквозняк. Но странно, я уверен, что не открывал окно. Щелей здесь тоже быть не может с таким-то ремонтом. Я поднялся и проверил на всякий случай. Так и есть. Закрыто. Обернувшись, я заметил, что простыня вздымается поверх зеркала. Сквозило где-то рядом. Я открыл дверцу шкафа и сунул руку внутрь. Ничего. Закрыл. Послышался стон. Я сдернул простыню и оцепенел. Ветер из зеркала всколыхнул мои волосы. Я не решился потрогать, а просто уставился в темноту. Сначала изображение было абсолютно неразличимым, но постепенно начал проглядывать тусклый свет, в котором все четче проступал образ пожилой женщины в традиционном бежевом кимоно с голубым цветочным узором. Ее лицо выражало страдание, заколотые наверх волосы были полностью седые. Я наблюдал происходящее с ужасом, но не в силах отвести взгляда. Она медленно согнула левую руку в локте и разжала пальцы, открыв мне вид на целую горсть белых таблеток, которые со стуком посыпались с ладони на пол. Я обернулся, испугавшись, что шум разбудит Минори, но она все так же сладко спала. Таблетки продолжали неторопливо падать, без остановки одна за другой, словно там был какой-то неиссякаемый источник, а женщина стала постановать, будто от боли. Ее рот кривился, уголки губ опускались, а брови сходились вместе в мучительной гримасе на покрытом морщинами лице. Тогда, собравшись с мыслями, я выжил из себя. «Госпожа, вам нужна помощь? Как вас зовут?» Онгайка. через усилие прохрипела женщина. Из одного ее глаза выкатилось несколько темных бордовых капель, а потом ручьём хлынула кровь из обоих, затопив глазные яблоки черным, расползаясь пятнами по ткани, перекрашивая светлое кимоно в цвет отчаяния. Содрогнувшись всем телом, я отшатнулся на несколько шагов, пока не врезался в край кровати. А старуха стала указывать пальцем в сторону двери и повторять «Убийца! Убийца! Убийца!» Минори заворочилась в постели и начала просыпаться. В этот миг все исчезло. «Ютока, ты чего вскочил так рано?» «Я... Эм... Я лихорадочно старался найти любой ответ, кроме правдивого. «Просто хотел губу смазать еще раз. Вчера мне полегчало, а сейчас вот опять разболелось. Так сушит». Я покосился на зеркало. Ничего. «Не можешь мазь найти. Сейчас я тебе дам. Как поможешь, просто оставь на столике».